Прядь, сорок шестая. Удивительное возвращение Рагнхельд из Йотунхейма обошлось без свидетелей. Когда она, шагнув в светящееся облако, вдруг увидела вокруг себя круги из белых камней, а главное — голубое небо и солнечный свет, долина была пуста. Свет резко ударил по глазам, Отвыкшая от солнца Рагнхильд закрыла лицо руками и лишь постепенно, подглядывая сквозь пальцы, убедилась, что попала в знакомую долину близ усатой горы. Два водопада струились по каменной стене и шумом падали в озерцо. Рагнхильд смотрела на них, не понимала своих ощущений. Зрелище это было так знакомо, но казалось, она не видела его лет сто. Вспомнив оставленное позади Рагенхель торопливо стала пробираться через Трольберг к выходу. Так и мерещилась. Вот сейчас из сердцевины высунется Микель тролль и опять станет ловить ее огромными ручищами. Или Хаки. Или кто-нибудь из числа их отвратительных гостей на свадьбе, на которую она согласилась лишь потому, что твердо верила. Завершено торжество не будет, иначе она лучше умерла бы, чем стала женой Хаки-тролля. Подул ветер, и Рагнхельд поежилась от холода. На ней ведь было только платье. Да платье из золотисто-желтого с жемчужным узором шелка, которое матушка Иди сдала ей взамен того старого красного. То платье она никогда больше не увидит. Рагнхельд знала это, хотя никто и не говорил. Оно уже сослужило свою службу. То старое сказание завершено. Но каково будет это новое? что ждет ее впереди. «Спасибо, матушка Идиас!» — обернувшись, крикнула Рагнхильд от выхода из Трольборга. «Без тебя я совсем пропала бы! Передай от меня поклон серебряным королевам и твоим дочерям!» Свард. Перед ее мысленным взором стало чудовище. Полумедведь, полукозел. Под этим жутким обликом скрывался человек, кому лицо заменяла черная кожаная личина. Но Рагенхельд вспоминала его как самого близкого. Даже когда они стояли рядом, из-под личины он смотрел на неё как из иного мира, и от этого в груди вспыхивало волнующее, щекочущее чувство весёлой жути, рассылая по телу трепет. Его близость и отталкивала, и притягивала. Рагнхильд только и знала, что его взгляд в прорезях личины. Да, ощущение его бороды под её пальцами – Когда она положила руку ему на щеку во время поцелуя? Поцелуй его был живым человеческим. Память о нем поддерживала Рагнхельд во время жизни в доме Миккельтролля, как залог того, что ее истинная судьба вовсе не в хаке. Сердце защемило. сварт остался по ту сторону Трольборга, и Рагнхельд не смогла бы к нему вернуться, даже если бы решилась вновь шагнуть под зеленое небо. «Он тоже выберется», — утешала она себя. «Он справится». Рагенхельд ничего не знала о его поездке к озеру Меча и о зеленом мерцающем клинке. Во время бегства у них не было возможности поговорить. Но тот, кто сумел справиться со старым Йотуном, сумеет и позаботиться о себе. Рагенхельд верила в это, но понимала, между ними еще могут встать такие опасности, о которых она сейчас и понятия не имеет. «Да и кто он такой? Тот, кто назвал себя Рёгновальдом Достославным, но явно им не был. Это отважный человек, что, несомненно, но не слишком ли смело с его стороны было обещать ему свою руку? Едва ли он равен ей родам, если Рёгновальд сумел навязать ему такое опасное поручение? Какой-нибудь Хирдман, может, даже человек вне закона?» Ведь серебряные королевы предупреждали от истинного героя, его близким одни неприятности, а они знали, что говорили. Ради какой награды любой другой человек, кроме Ренгвальда, согласился бы сунуть голову в пасть йотанам? Ради спасения собственной жизни? Однако на отчаявшегося беглеца человек в чёрной лечении нисколько не походил. Напротив, Он источал уверенность, которая привлекала сильнее, чем красота настоящего Ренгвальда. Нечего здесь стоять, напомнила себе Рагнхельд. Пора идти домой. Свард сказал, что не сможет пройти через Трольберг. Он выйдет в Средний мир в каком-то другом месте и придет к ней обычным образом, по земле или по морю. Они встретятся позже. При одной мысли об этой встрече Рагнхельд затрепетала от нетерпения. Уж при этой новой встрече среди людей она же наконец увидит его лицо, узнает его настоящий имя или род. Рагнхельд повернулась и вздрогнула. В глаза ей бросилось что-то огромное, тёмное. Свежий курган возвышался напротив входа в Тролльборг, шагах в ста. Мысли об оставленном позади разом исчезли, потянуло протереть глаза ей мерещится? Откуда здесь курган? В долине усатой горы ничего подобного нет. Она все-таки попала не домой, а в какое-то другое место, где тоже есть Тролльборг. Усатая гора и водопад, но еще есть чей-то курган? Или Рагенхельд не хотел пускать в сознание эту мысль. Кто-то умер? Курган был высок и обширен, как подобай для человека знатного рода. Если она дома, в Хрингарике, то такое погребение заслужил только кто-то из ее семьи. Но когда бы они успели? Когда она шагнула в Трульберг, все ее близкие были живы и здоровы, а с тех пор прошло всего несколько дней. Или больше. Гудхрам погиб? Мысли прыгали с одной возможности на другую, нигде не задерживаясь. Покрываясь мурашками от ужаса, Рагнхельд впилась взглядом в земляные склоны, будто пытаясь увидеть, кто же там внутри. Подошла ближе, осмотрела склон, с мелкой, едва пробившейся травой, даже потрогала холодную землю. Нет, он настоящий. Тут она заметила еще кое-что. В расщелине между камней у подножия кургана лежал какой-то предмет, защищенный от дождя и ветра. Погребальный дар? Пригляделась. Рагенхельд с изумлением опознала свой зимний кафтан на светло-бурых куницах, крытые светло-зеленой шерстью. Не веря глазам, она вытащила кафтаны из камней и развернула. Ну да, ее собственный, по краям обшитый красно-желтый тесьмой. Даже серебряная застежка с мордочками куниц вколота в петли на груди. К тому времени Рагнхельд уже изрядно замерзла и стояла, обхватив себя за плечи, но теперь ее снова охватила дрожь, идущая изнутри. Это что, она смотрит на свой собственный курган? Под толще холодной земли лежит врезной повозки, повозке, запряжённой двумя мёртвыми лошадьми. Она, Рагнхельд, дочь Сигурда-оленя? От потрясения закружилась голова. Родичи сочли её мёртвой, не надеясь, что она вернётся. Или она, Рагнхельд, дочь Сигурда, и правда умерла, и стоит здесь сейчас с бесплодным духом, призраком? Но почему так холодно? Разве призраки мёрзнут? Ещё как мёрзнут. В земле холодно, а кровь их больше не греет. Рагнхельд оглядела себя, ущипнула за руку. По всем ощущениям она была жива. Да и побывала она в Йотунхиме, а не в Хель. Матушка Идис вовсе не похожа на ту великаншу у моста. Так что всё это значит? Она ещё раз огляделась. Побуревшая трава, жёлтые листья на кустах. Жёлтые? Прошлогодние? Ведь ещё только весна. Но уж очень холодно, глупо мерзнуть, держа в руках кафтан на куницах. Рагенхельд надела кафтан, а потом устремилась по знакомой тропе к усадьбе. Сильнее холода ее мучило желание поскорее разобраться, куда она попала и что здесь происходит. Во двор родной усадьбы Рагенхельд вступила, как в ворота хель, не зная, что здесь найдет и как ее встретят. И ожидания ее оправдались. Первыми ее заметили служанки. Мывшие подойники, на миг застыв с открытыми ртами, они с визгом кинулись бежать так, что мокрые подойники раскатились по всему двору. Рагенхельта гляделась и везде натыкалась на вытаращенные испуганные глаза работников. «Я жива?» — хотела она сказать, но язык не слушался, горло стиснуло судорога. Она успела сделать несколько шагов, когда на пороге дома показался Сигурд-олень. Его изумлённый взгляд устремился к Рагнхельд. «Я жива!» — с усилием сглотнув, выдавила она. «Отец, я видела курган, но я жива, правда?» Рагнхельд. Сигурд подошёл к ней, оглядел с головы до ног, отметил кафтан. В его янтарных глазах заблестели слёзы, лицо раскраснелось. «Я жива!» Повторяла Рагенхельд в глубине души, желая, чтобы ей это подтвердили. «Вы что, меня похоронили?» «Нет, отец, я не умерла. Я побывала в Ятунхейме». Сигурд подошел ближе, коснулся ее плеч, волос, потом лица, оглядел ее новое платье под кафтаном, задержался взглядом на золотых украшениях, незнакомых ему. Она знала. «Что она знала?» что ты вернёшься. Приказала, чтобы положили кафтан. Она говорила, ей будет холодно. Она замёрзнет. Нужно, чтобы ей отнесли кафтан. Кто? Рагенхельд решила взять отца за руку. Где матушка? Где Гудхарм? Его освободили? Нет, Гудхарма увезли в Вестфольд. Я хотел собрать людей и пойти освободить его силой. Но она запретила мне. Сказала, с ним ничего худого не случится, а я должен ждать твоего возвращения. Сказала, что я буду должен защитить тебя. И я повиновался. Я всё сделал, как она сказала. Я сам отнёс туда, к трольборгу твой кафтан. Потом вернулся и сказал ей, что кафтан тебя ждёт. И той же ночью, перед рассветом, Сигурд не мог продолжать, его лицо застыло, он сглотнул и отвел глаза. «О чем ты говоришь? Где матушка?» Рагенхельд едва ворочала языком и держалась за руку отца, от ужасного предчувствия у нее ослабели ноги. «Твоя мать...» — Сигурд не смотрел на нее. «Она умерла. В месяц жатвы». С самой весны она каждый день ходила к этому проклятому трольборгу. Всё ждала тебя. Говорила, что однажды ты вернёшься. Возвращалась поздно. Слишком много сидела на земле, подхватила лихорадку и всё твердила, чтобы я отнёс кафтан, мол, Рагнхильд вернётся, она замёрзнет. Я думал, она уже бредит. А вот Сигурд прикоснулся к оторочке и светло-бурого меха. «Так это ее курган?» От жуткой мысли Рагнхельд оледенела, заболели глаза. Ма, «Матушки!» «Да, и кафтан я переложил к нему поближе, чтобы она видела. Ее воля исполнена!» Рагнхильд обошла отца и устремилась в дом, будто хотела убежать от страшной вести. Не то, чтобы она ему не верила. Просто не могла поверить, пока не убедится. Она ворвалась в женский покой. Заглянула в родительский спальный чулан. Отметила, что исчезло красно-белое тканное одеяло и два цветных ковра. Один был работы самой тюрни, другой привезли от сарацин. Ткацкий стан исчез. Часть приотдельных орудий тоже. Исчезло кое-что из посуды. Любимые матерью резные блюда – привезённые из Ирландии ведёрко для подачи пива на пирах с оковкой из бронзовых полос с литой фигуркой человека, что сидел в узле дужки, подогнув ноги, обитый кожей ларь с одеждой тюрни. Всё это она забрала с собой на тот свет. И ещё бьорг немолодая, преданная служанка решила, что для неё наилучшим будет не дожидаться убогой дряхлости, а войти в палаты Фрейя вместе со своей госпожой и продолжить ей служить там. Как сумасшедшая обижала Рагнхельд весь дом, остановилась перед очагом. Со всех сторон на нее смотрела челядь, взгляды были изумленные, испуганные, а иные сочувствующие. Веря своей госпоже возвращения, Рагнхельд ждали и теперь понимали, почему она так мечется. В доме матери нет, искать ее больше негде. Она там под тем курганом, в резной повозке с двумя мертвыми лошадьми, что увезли ее в Хель. Осознав это, Рагнхельд, наконец, разрыдалась от невыносимого чувства потери и обиды. Хотелось кричать во весь голос, чтобы боги услышали, какая несправедливость здесь совершилась. Если бы не ее злополучное исчезновение, Тюрни не была бы жива. А пока она блуждала по Эттенхейму, ее мать умерла, а она с ней даже не простилась. Сигурд вошел в дом вслед за Рагнхельд и обнял ее. Она прижалась к его плечу, вдохнула знакомый запах и разрыдалась еще пуще. Мир принимал привычные очертания, больше она не сомневалась, что вернулась домой. «Но как ужасно изменился сам дом!» «В месяц жатвы, отец сказал!» Вспомнился пронзительный холод равнины, жухлая трава и жёлтые листья на кустах. «А сейчас? Сейчас!» — задыхаясь, пробормотала Рагнхильд: «Сколько? Как долго?» «Тебя не было полгода, дорогая моя девочка!» Сигурд гладил её по голове и радует, что хотя бы дочь вернулась и заново переживал их общее горе. «Сейчас осенний месяц!» — Так ты провела это время в Йотунхейме?